Анна Ивановна уехала с дочерью за границу. С ее отъездом Елизавета Борисовна потеряла единственную нравственную поддержку, и душа ее сломилась под тяжестью страданий. Она не могла переносить своего разочарования. Чистая, ясная улыбка Веры казалась ей укором, открытое честное лицо мужа казнью и ко всему Страх перед негодяем, владеющим ее тайною, торгующим ее позором. Изнемогая тяжких дум, не смея обратиться к мужу, она пропустила назначенное свидание, и письма, полный угроз, снова посыпались на нее через почту. Аказий с нарочным, ужас, раскаяние стыд, как злые демоны терзали ее душу. И порою, оставаясь наедине, Она казалась безумную самой себе. Чего ей стоило притворство днем, вечером, в полдень? Нет тяжелее казни за преступление. Был душный день. Томление терзало душу Елизаветы Борисовны. Она сидела на балконе и с тоскою смотрела в сад, вспоминая то недалекое время, когда она смело могла взглянуть на открытые лица и веры, и мужа. Какой-нибудь год времени, и все изменилось. Покой и счастье ушли без возврата, и наступили дни позора и ужаса. Только что полученное письмо жгло ей грудь, на которой спрятала она это гнусное послание. Завтра ей грозят позором. Что же? Чем скорее, тем лучше. На балкон вышел Можаев и остановился, с тревожной нежностью устремив на нее вопрошающий взгляд. Он увидел, что какая-то тайная тоска гложет сердце Елизаветы Борисовны. Гложет с того самого вечера, как он вернулся домой из города. И чего бы он не дал, чтобы узнать ее тайну, и вернуть ей покой. Ни одну в последнее время бессонную ночь провел он за решением этой загадки. Скука? Ну разве не в ее власти окружить себя весельем и забавами? Разочарование? Может быть, она полюбила другого? При этой мысли он схватывался за голову и кровь приливала к его лицу. Ага. Лиза! Кто? А, как ты напугала меня. Лиза, Бога ради, скажи мне, что с тобой? Я слишком люблю тебя, чтобы ты могла скрыть от меня свое состояние. Твоя веселость неестественна, твой смех искренним. Не охладело ко всему, ищешь уединений? Лишь за, скажи мне всё. Может, тебе наскучила монотонность нашей жизни? Ну, хочешь, возьми веру и уезжай за границу. Прокатись по Волге, ну. созовём знакомых, устроим домашний театр, прогулки. Милый, милый, добрый, я тебе всё скажу, всё. Только подожди немного, не сегодня. Она снова осталась одна. На лице ее вдруг отразилась решимость. Она быстро встала и прошла в свою комнату. Вера одна сидела в потемневшей гостиной, и перебирала клавиши рояля. Ей было и скучно, и грустно от каких-то смутных предчувствий. Весенин сегодня не приехал, и она чувствовала ее отсутствие. Вдруг порывистый ветер пронесся по комнатам и с такой силой хлопнул балконной дверью. Вдруг. то стёкла разлетелись и посыпались со звоном. В саду зашумели деревья. В комнате сразу стало темно, как ночью. Страх охватил Веру. Она бросилась в комнату мачехи, но дверь к ней оказалась запертая. «Мама! Мама! Пусти меня, я боюсь!» «Не могу, Верочка! Я занята очень!» Вера бежала к себе, Зарылась головой в подушку и замерла. Елизавета Борисовна дописала последнюю страницу, сложила письмо, запечатала в конверт и, подойдя к комоду, выдвинула ящики и стала быстро перебирать лежащие в них вещи. Ручной сак скоро наполнился доверху, Она крепко защелкнула его, набросила на себя резиновый плащ и, оглядев еще раз комнату долгим прощальным взглядом, тихо отворила двери и вышла. Она открыла запертую слугою балконную дверь, выскользнула в сад, и, обогнув его сзади через густые заросли крыжовника, дошла до ветхого забора и пролезла через отбитые доски на узкую тропинку широкого луга. Она спотыкалась, и все шла и шла по мокрой траве в легких туфлях. Бежать! Как можно дальше от этих честных людей? Бежать! И где-нибудь в глуши схоронить свой позор, свое унижение Непогода бушевала. Весенин уже загасил лампу и приготовился заснуть. Кто там? Федор Матвеевич, э, за вами с усадьбы. Э, с Степана пригнали. Экстра. Что случилось там? Э, где Степан? Не могу знать, Федор Матвеевич. Только Сергей Степанович даже сами прибегли в конюшню и приказали гнать. Весенин поспешно оделся в кожаную куртку и высокие сапоги. Испуганный непогодою, конь бешено рванулся от ворот и помчался по размытой дороге. Голова Весенина кружилась, сердце замирало от ужасных предчувствий. Он бросил лошадь посреди двора и бегом вбежал в кабинет Можаева. Увидев его, он затрепетал от страха. Так изменился Сергей Степанович. Что с Верой? Ай, жена! Вот, простите... Скорее только, дорога каждая минута. Весенин поспешно подошел к столу и, взяв исписанный мелким почерком лист бумаги, стал внимательно прочитывать его. И по мере чтения, негодование сожаления, ужас попеременно овладевали его душою. Это было последнее письмо Елизаветы Борисовны. С отчаянием самоубийцы она рассказывала про свою измену, про свое преступление, про свое унижение и позор. День за днем она рассказала свою пытку последнего времени, невыносимые муки раскаяния и кончила мольбой о прощении. Она просила простить не ее, а память о ней, потому что она никогда больше и ничем не напомнит мужу о своем существовании. Слезы застилали глаза Весенина, когда он, положив письмо опять на стол, обернулся к Можаеву. Ну, что ты думаешь, она... Умерла? Нет, она иначе бы прощалась тогда. Она бежала. Я сам так подумал. Я был у нее там... Там все раскидано. Видно, она обрала что-то. Нет ее плаща. Помоги же мне. Я люблю ее. И не могу допустить мысли, чтобы она мне моего дома искала защиты и спасения. Измена, ошибка... Да только я, только я, старый дурак, увлекшийся перед смертью. Дорогой мой, я совсем потерял голову и обессилел. Найти ее, уговори, верни. Она не могла уйти далеко. Смотри, какая ночь. Она нежное, дитя. Куда уйти ей? «Дорогой Степан Иванович, прежде всего успокойся, ляг вот тут, а я сейчас подому людей. Тссс! без огласки, чтоб никто не знал, слышишь? Никто, даже вера. Ты, да я, только ляг. Дай мне слово лечь, а я не вернусь без нее. «Милый, спасибо!» Есенин выбежал во двор. План быстро созрел в его голове. Все равно метаться по дорогам нет смысла. Она уйти или уехать далеко не может, если не по железной дороге. По железной он нагонит ее в городе, куда поедет сейчас. И там посоветуется с Яковом Петровичем. Возьмет его. Не жени, Степан! Гони! В город! Лошади рванулись, коляска металась по колеям, комья грязи летели под навес коляски, конские копыта звонко шлепали по лужам и грязи. Дорога была пустынна. Будь Елизавета Борисовна на ней, тройка бешено скачущих лошадей давно бы нагнала ее, но на дороге не было даже пня, похожего на человека. Подли дома до Лениных Весенин остановился. Стой! Проводи лошадей, пусть передохнут. Да нет, иди на почту, возьми тройку свежих и сюда назад. Тех пригонишь завтра в усадьбу. Если из ямщиков свободен Николай, пусть едет он. Яков вскочил с постели, услышав оглушительный звонок. Что это? Кто это может быть? Торопливые шаги раздались внизу, потом по лестнице. Яков поспешил зажечь свечку. Сердце его упало. Не случилось ли чего с Николаем? Простите, я к вам как к другу. Что? Что такое? счастье Да, помогите, что делать? Весенин опустился в кресло и быстро рассказал суть дела. Яков внимательно слушал. Ну, что делать? Где искать? Прежде всего, бегите на вокзал. Ее все там знают Справьтесь Хотя хотя бы вы должны были ее догнать Сколько прошло времени? 5 шесть, семь часов Двадцать пять верст Нет, нет Ее не может быть в городе Даже если поехала Погодите, Лапа Что Лапа? Если он согласится, он поможет Никто кроме него Постойте Я оденусь и приведу его мигом. Но ловко ли такое дело? А с этой каналией церемониться нечего. Его бы под суд надо, да неловко. Вы просто разрешите мне еще, как нотариусу, и я сделаю судебному приставу заявление о существовании векселей Можаева и дерунова Отлично! Далее Лапа, наверное, уедет с вами. Надо его познакомить с Можаевым. Я же вплоть до известия от вас буду сторожить все отходящие поезда. Ну, до свидания. Я прикажу подать вам чаю. Гроза утихла, но дождь все еще лил, как из ведра, и напоминал весенину громкий плач. Смутно было на душе... Он жалел и его, и ее, и мгновениями вдруг пугался при мысли, что, может быть, в поисках своих они найдут только труп. Как поступил бы он на месте Можаева? Вошел Долинин с незнакомым человеком. Так вот он, Лапа, этот полусонный апатичный господин с полуприкрытыми глазами. Алексей Дмитриевич согласился помочь вам Он знает в лицо эту Борисовну И это облегчит дело Он готов хоть сейчас И потому едем За все спасибо А я сделаю заявление И буду следить Ну помоги вам Бог Лапа молча следовала за Весениным И молча уселся с ним в коляску В Можаевку! Алексей Дмитриевич, как вы думаете ее искать? А? Что? Как вы думаете ее искать? Я еще ничего не думаю. Яков Петрович попросил меня. Я для него согласился. Мне нужно прочесть письмо. видеть дом, комнату, тогда... Как вы испохватились ее? Когда? Кто? Кто? Я не знаю Надо все знать Восток уже олел Дождь слабо сеял с хмурого неба Дул свежий ветер Коляска сделала два бешеных скачка Завернула и въехала во двор Весенин торопливо предупредил Лапу Ее бегство Тайна Тайна для всех